Гномы переглянулись. «Тебя извиняет только молодость», — скрипуче произнес понедельник. «Ты посекаешь на традиции». «Положено проводить испытания загадками, когда предстоят великие дела», — укорил воскресенье. «А вы об этом думаете не как о традициях и не как о великом деле», — дерзко возразил Трикс. «Вы об этом думаете как об обычной сделке, торговой операции. Вы мне, я вам». Гномы оживились. То, что они много веков провели в изоляции от всего мира, вовсе не сказалось на их любви к торговле. О, нет, торговая жилка свойственна каждому гному, а уж гномам пустынным, нахватавшимся всякого от самаршанцев, она свойственна вдвойне. «Интересная точка зрения», — сказал вторник. «Торговля — двигатель прогресса», — добавил Среда. «Очень люблю торговать», — со вздохом признался четверг. «Нет ничего лучше конца рабочей недели, чем остаться в прибыли!» — мечтательно произнес пятница. «И отдых слаще, когда работа выполнена!» — улыбнулся суббота. Понедельник и воскресенье нахмурились, но возражать не стали. Может быть, потому что прекрасно поняли. Семигномовщина их мнение не разделяет. «Говори ты, четверг!» — решил суббота. «Ты совершенно прав, юный волшебник!» — кивнул четверг. «Нам кое-что от тебя нужно, и мы готовы дать тебе в ответ очень многое. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты исполнить наши желания». «Я попробую», — сказал Трикс. «Я не знаю, конечно, смогу или нет, но я обещаю, что буду очень стараться». Достойный «Да ответ», — кивнул четверг. «Тогда слушай меня, умный». «Ни для кого не секрет, что весь народ гномов, щедро одаренный долголетием силой и мастерством, в обращении с металлами и камнями, красотой и великодушием, не говоря уже о многих прочих талантах, не умеет колдовать. «Ну, просто совершенно не умеет!» — Трихс кивнул. «Конечно, у этого явления есть и положительная сторона», — продолжал четверг. «Мы к вражеской магии сильно устойчивы, но нам, пусть даже гномы не часто в этом сознаются, нам очень хочется владеть магией, создавать что-то не только силой рук, но и силой ума и слова. Мы часто учились у ваших волшебников». Мы скупали магические книги. У нас даже был, не здесь, а в столице подгорного царства, подземный тайный университет, где гномы учились магии. Увы, никто так и не научился колдовать. Со временем уныние поселилось в сердцах всех гномов. Многие смирились с тем, что магия нам недоступна. Некоторые ученые выдвинули теории, что волшебство исходит с неба и впитывается с самого рождения, из света солнца и мерцания звезд. «Поэтому мы, подземные жители, изначально лишены волшебного дара. Эта теория стала главенствующей, но здесь, под горячими песками пустыни, мы обнаружили существо, рожденное, подобно нам, в подземных глубинах, и умеющее колдовать, прекрасно колдовать». «Это русалка?» — спросил Трикс. Гномы печально закивали. Четверг вздохнул. «Да, народ подземных русалок очень невелик». Когда-то тысячи лет назад их предки заплыли в подземные реки и озера из океана. Может быть, они были изгнанниками, может быть, любознательными исследователями, но получилось так, что они остались жить под землей и никогда не видят солнечного света. Но это им не мешает человек. Совершенно не мешает колдовать любая из подземных русалок сильнее всех ваших магов вместе взятых. — Я слышал про русалок, — кивнул Трикс, — и все говорят, что они умеют колдовать. Правда, не так, чтобы очень уж сильно. — Не знаю насчет океанских и речных, — сказал четверг. — А вот подземные русалки — прекрасные волшебницы. Они очень дружелюбные и охотно колдуют для нас. Собственно говоря, колдуют просто так. Мы дарим им украшения, но им ничего от нас не надо. И самые драгоценные колье и перстни через неделю выносят волной на берег. Это «Они вам наделали волшебных шаров», — понял Трикс. «Да», — понурил голову Четверг, И Еще много разных волшебных предметов. Все, что мы просим, они для нас делают». «Но это же прекрасно», — восхитился Трикс. «Зачем вам уметь колдовать, если кто-то колдует за вас?» «Это мечта, мальчик», — печально сказал Четверг. «Зачем тебе любовь красивой девушке, если она может полюбить кого-то другого?» Трикс покраснел и сказал, «Не очень-то хорошая аналогия, но я понял, да. Вам просто хочется уметь колдовать». «Да!» — хором воскликнули гномы. «А русалки готовы колдовать для вас, но не хотят вас научить!» Тут Трикс своему изумлению увидел, что из глаз четверга катятся слезы. «Они готовы!» «Они так добры, они учили нас, они учили наших детей, они были терпеливы и добры, но мы так ничему и не научились». «Может, они обманывали?» — робко предположил Халандери. «Нет, мальчик». Четверг замотал головой. «Нам, конечно, тоже приходила в голову эта крамольная мысль. И когда к нам внезапно попал тот дикарь, какой-то глупый вождь кочевников?» «Алхазаб». «Да, Алхазаб». Четверг понурился. «Тот, кого нынче зовут прозрачным богом. Мы вежливо приняли его и предложили поучиться волшебству. Он был в восторге и... и...» «Он научился», — задумчиво сказал Трикс. «Вот именно. Он учился тому же самому, что и мы. Но у него вышло. Всего за три дня он стал волшебником, поблагодарил нас за помощь и одним лишь словом унесся из подземелья к своему дому». «Владеть телепортацией за три дня...» Трик с завистью вздохнул. «Это и впрямь очень странно. Но вывод напрашивается один. Что мы, гномы, лишены магических способностей», — кивнул четверг. «Не считай нас дураками, мальчик. Мы готовы принять горькую правду и прекратить свои попытки. Но для этого нам надо понять, в чем же дело, почему люди могут, эльфы могут, драконы могут, джины могут, русалки могут!» Голос гнома упал до шепота. а мы — нет. — Вы хотите, чтобы я узнал правду? — понял Трикс. — А если она вам не понравится? — Правда не может нравиться и не нравиться, — возмутился Четверг. — Правда — это правда. А ты, обучаясь у русалки, поневоле станешь таким же великим волшебником, как Алхазаб. Ну и сможешь его остановить. Ведь такова твоя цель. Трикс кивнул. — Мы... «Обучаясь у русалки», — внезапно сказала Тиана. «Мы втроем отправимся к вашим русалкам». «Хорошо. Та, что носит белое платье», — кивнул Четверг. «Почему вы зовете меня таким дурацким именем?» — не выдержала Тиана. «Дурацким?» Четверг в волнении начал жевать клок бороды. «Да как? Да почему ты? Та, что...» «В наших преданиях сказано, что однажды, когда народ гномов...» «Будет в печали и тоске, в подземные глубины придет та, что носит белое платье, и когда все станет хуже некуда, она вернет нам надежду и счастье». «То есть вы меня уважаете?» — смутилась Тиана. «Еще никто в мире не спускался на глубину тысячи гномих сажений, одевшись в белое платье», — воскликнул четверг. «Как же нам тебя не уважать?» К Триксу невольно закралась мысль, что хитрый джин все-таки чем-то им помог, просто старался не показать этого почему-то. «Мы пойдем втроем», — решил Трикс. «Мы раскроем тайну русалок и расскажем вам все, что узнаем. За это вы поможете нам выйти отсюда и сразиться с прозрачным богом». «И сразиться?» — возмутился Суббота. «Разве речь шла о сражении? Теперь идет», — твердо сказал Трикс. «Я понимаю ваши мотивы». Но вы повинны в том, что в надземный мир пришел жестокий властолюбец, которого никто не может остановить. И если мы промедлим, то весь мир зальет кровью так, что она станет сочиться с ваших сверкающих потолков, уважаемые старейшины». Он произнес это так твердо и резко, что гномы растерянно подняли головы, глядя на потолок, а потом опустили глаза к полу. Видимо, они прекрасно знали, что делает их давний гость... став всемогущим, и им было за это стыдно.